Глава 13. День сменялся днём, и моя учёба в академии продолжалась. Но даже среди этих бесконечных дней бывали моменты отдыха. Конечно же, они приходили на те дни, когда студентам дано было право на выход в город. И вот как раз сегодня был один из таких выходных. Конечно же, я намеревался посетить своего нового учителя по магии теней. Всё же отказываться от таких ценных знаний я был не намерен, но это будет позже. В данный же момент мы с Артуром отправились по делам. Нужно было посетить одну торговую компанию, с которой ранее договаривались о встрече. Называлась эта фирма Серебряная монета и являлась одной из крупнейших торговых организаций в королевстве. Нам нужен был выход на кого-то вроде них. Чтобы расширить возможности использования своего торгового пути. Нет, конечно, со временем мы сами сможем выйти на подобный уровень, но займет это достаточно много времени. К тому же немаловажны и связи, которыми они владеют. Если мы не будем сотрудничать с кем-то подобным, то на рынок этой страны нас просто не пустят подобные им. Никто не хочет появления возможных конкурентов на уже поделенной территории. А своих сил, дабы отражать возможные нападки, у нас пока нет. Впрочем, не стоит делать из них совсем уж злодеев. В сотрудничестве тоже есть много своих плюсов. Ну а то, что они тоже получат свой процент прибыли, это нормально. Вскоре мы добрались до искомого здания. Это стало сразу понятно по вывеске, соответствующей их названию. Господа, вам помочь? Встретила нас девушка сразу после входа внутрь. "Да, мы пришли на встречу с Карлом Моном", ответил Артур. "Вам назначено?" "Да, конечно. Передайте, что пришёл граф Рэд". "Да-да, конечно. Меня предупредили о вашем приходе. Следуйте за мной". Быстро засеменила она вглубь здания. Пройдя за ней, мы вскоре оказались в кабинете этого человека. Чего-то особенного сказать про него было нельзя. Это был типичный торговец, чуть полноватый, с чёрными волосами и серыми глазами. Сам кабинет также казался вполне обычным для рабочего человека. Рядом с креслами для посетителей стоял столик с какими-то закусками и напитками. Меня немного удивило отсутствие охраны поблизости. Но, находясь за спиной у Артура, Удалось на мгновение активировать магическое зрение, дабы оценить обстановку, и увиденное подтвердило мои догадки. Комната прямо-таки светилась от используемой магии. Всё тут было заполнено артефактами. Конечно, были не только боевые, но и они присутствовали в достаточном количестве. Вообще, что лучше артефактов может показать богатство хозяина данного кабинета? Это, конечно, риторический вопрос. Ведь качественный артефакт стоит совсем не дёшево. Это куда лучше банального золота. К тому же, живая охрана может и придать, или рассказать посторонним о происходивших тут конфиденциальных разговорах, так что его выбор артефактов я полностью поддерживаю. А, господин граф, рад вас видеть. Прошу, проходите, присаживайтесь. Приподнялся, приветствуй нас. Представьте вашего спутника. Я тоже рад с вами встретиться. Это барон Дарк, мой вассал. Уселись мы на кресла рядом. Рад с вами познакомиться, кивнул он. Так зачем же вы пожаловали ко мне в гости? Крис повернулся вслед в мою сторону. Позвольте я начну. Не буду ходить вокруг да около, всё же время деньги. Начал я. Мы хотим с вашей помощью проложить прямой торговый путь от нашего графства до вашего королевства. Хо. Интересная фраза, крайне ёмкая и жизненная. Пожалуй, стоит её сделать своим жизненным девизом, улыбнулся он. Что же касается вашего предложения, то в чём же наша выгода? Я, конечно, слышал про ваш торговый путь, но Он далеко от нас, а разрывать торговые соглашения с текущими партнёрами я совсем не хочу. Вы правы, мы далеко от вас, и разрывать старые связи не стоит. Но что если их лишь немного поправить и образовать новые? С момента образования нашего торгового пути мы расширяли свои возможности, строили дороги и другие удобства для торговцев и сейчас уже готовы выйти на новый уровень. Если раньше всё заканчивалось на перепродаже товаров другим баронством, то сейчас мы хотели бы работать с вами напрямую. Конечно, я не говорю обо всех товарах сразу. Такой поток мы пока не выдержим. Но что насчёт самых дорогих и скоропортящихся продуктов? Именно в тех направлениях, где требуется скорость доставки, мы особо сильны, ведь наш торговый путь значительно сокращает это время, а новые дороги ещё больше увеличивают скорость торговых караванов. Хм. Я как-то раньше не рассматривал эту возможность. И насколько вы говорите, мы выиграем по времени? Почесал он подбородок. Пожалуйста, не стоит лукавить. Я многое слышал о вас и уверен, что вы давно изучили все плюсы и минусы нашего пути. Но если нужны цифры, то вот вам выкладка наших специалистов. Передал я ему папку с бумагами, вынутую из пространственного кольца. А вы подготовились? Улыбнулся он, беря папку. Ну да, конечно же. Я изучил всю информацию о вас и все просчитал. Не сделал я этого, как мог бы называть себя торговцем. И мои люди тоже подтверждают возможную выгоду от нашего сотрудничества. Хотя есть и минусы. Именно поэтому с вами никто пока не выходил на контакт. Слишком мало времени прошло с момента вашего обоснования на этих землях. Но, пожалуй, сейчас я готов рискнуть. Это прекрасно. Думаю, наше партнёрство принесёт прибыль всем нам, улыбнулся я. Только я хотел бы кое-что уточнить. Утолите моё любопытство. Ходят слухи, что проход через лес доступен только для людей вашего графства. И они подтверждали с тем, что никто иной Так и не смог провести караван сквозь него, хотя многие пытались. Это так? Все верно, но как мы этого добились? Позвольте умолчать. Все же свои коммерческие секреты принято держать в тайне. Понимаю, еще улыбнулся я. Его мысли я отлично понимал. Узнать такой секрет дорого возстоит. Хотя думаю, он особо и не надеялся выведать его, понимая, что о таком. Не говорят мало знакомым людям, но не закинуть такую удочку он просто не мог. Все же существовал небольшой шанс, что по молодости я мог разболтать это, хвалясь, чтобы показать свою значимость. Да, пожалуй, вы правы. Понимающе смехнулся он. Тогда все детали обговарят наши люди, не нам же самим этим заниматься. В конце концов, я уже давно многим не занимался сам. А ведь в молодости что я только не делал: и каравана водил, и в подчинении бегал по поручениям. Я ведь не просто так решил начать сотрудничать с вами. Вы такие же, как и я, рискнувший и добившийся своего положения, а не получивший его от дальних предков. Таких людей я уважаю. Не многие готовы на подобное. А из тех, кто готов, ещё меньше личностей, кому даётся осуществить задуманное. Я и сам несколько раз оказывался почти ни с чем, когда меня грабили, забирая товар, в который я вложил все свои средства, но я не сдавался и продолжал. И это старание окупилось. Эх, были времена. Похоже, наш собеседник на мгновение расслабился, предавшись ностальгии. Такое бывает. Всё же он уже не молод. Если он говорит правду, то я тоже уважаю подобных ему людей. Всё же добиться такого положения это далеко не так уж и просто. Самое главное, чтобы теперь его потомки не уничтожили всё, что он построил, как оно часто бывает. К сожалению, когда занят таким важным делом, то времени на воспитание детей не хватает. Именно из-за этого и прогорели многие фирмы и даже империи, когда у руля становится некомпетентный человек. Всё может развалиться в мгновение ока. Конечно, многое зависит от людей, что его окружают. Ведь даже бездарности могут находиться на таком месте, если их поддерживают люди, делающие всё за него. Но даже в этом случае нет никаких гарантий. Хорошо. Мы отправим к вам наших людей. Ответил Артур. Вот и хорошо. Тогда рад был с вами познакомиться. Надеюсь, наше сотрудничество окажется плодотворным. И мы рады, произнёс он, поднимаясь с кресла, дабы покинуть данное помещение. Уже выйдено наружу? Артур спросил. Ты теперь куда? Да так нужно по делам ещё прогуляться. Увидимся позже. Хорошо. Я тогда пойду встречусь со своими сокурсниками, лишь кивнул он. Когда мы разделились, я направился к учителю. Путь мой лежал через рынок. Рассматривая товары и их цены, я начал замечать нечто странное. Некоторые небольшие фрукты стали внезапно пропадать с одного из прилавков. Но услышав довольное урчание из-под одежды, сразу был выявлен виновник этих таинственных исчезновений. Конечно же, это был Куро. Похоже, он опять взялся за старое. Тяжело вздохнув, я направился к прилавку. Там удалось купить приличную горстку так понравившихся бельчонку фруктов. Заплатил я за них немного больше, чем следовало, стремясь компенсировать нанесённый ущерб. Всё же воровать такие мелочи у обычных людей это не по мне. А так как это делал мой фамильяр. то по факту это делал и я, тем более такая мелочь меня совсем не разорит. Лавочник же лишь обрадовался щедрому клиенту, не забравшему сдачу. Купленные же фрукты отправились прямиком к Бельчонку, и мы отправились дальше. Похоже, выход в город у меня каждый раз не обходится без приключений. Вот и в этот раз я заметил, что за мной вновь кто-то следит. Причём, как я успел заметить, у этого человека с собой было пара артефактов. Правда, каких именно понять было нельзя. Всё же подходить ближе и выдавать своё знание я не собирался. А издали магическим зрением можно определить только само наличие подобных вещей. Продвигаясь дальше по малооживлённым улицам, удалось заметить, что этот шпик начал со мной сближаться. Это было настораживающе. Все же наблюдатели обычно не приближаются к жертве, а вот убийцы вполне могут к этому стремиться. Идя дальше в полной боевой готовности, я был готов в любой момент поставить защиту. Однако атака пришлась откуда не ждали. Из ближайшего поворота на моём пути резко вышел человек, протягивая в мою сторону какой-то артефакт. И в этот же момент преследующий меня также начал быстро приближаться, вытаскивая артефакт из кармана. Чёрт, похоже, их было двое, а я не заметил этого, промелькнуло на мгновение в моей голове. И не теряя ни секунды, пришлось поднять стену из тени перед собой, чтобы защититься от непонятного предмета, и сразу же нырнуть в тень, дабы через мгновение оказаться за спиной второго преследовавшего и быстрым движением руки вырубить его. Пока обзор первого нападавшего был затруднён, я поспешил повторить свой трюк. и вырубить второго. Что-то не похоже они на профессионалов. Как раз разобраться с ними удалось так быстро. Хотя не будь я настороже, то мог бы и попасться. Особенно первая атака была особо опасна своей неожиданностью, подумал я. Конечно, будь у меня желание, то убить их было бы куда проще. Это ведь обычные люди. Но убийство в данный момент было не в моих интересах. Мне нужна была информация. А её можно было получить только от живых. Поэтому, пока никто не показался на улице, я схватил эти бессознательные тела и утащил их за собой в тень. Пришлось тащить их в подвал своего дома, так как допрашивать прямо на улице было бы слишком опасно. Оказавшись в подвале, пришлось привязывать их обычными верёвками, дабы не сбежали. Нужно раздобыть кандалы. решил я на будущее. Забрав все артефакты из баев от одежды, ведь там они могут спрятать оружие или способ самоубийства, а также осмотрев на всякий случай зубы, я решил наконец разбудить их. И начать решил по одному с того, кого заметил первым. Просыпайся, вылил я на него стакан с водой. А? Что? Где я? Начал ворочить он головой, едва чнувшись. Ты ведь и так всё понимаешь. Ты сам шёл за мной, а теперь будешь гостем в моих владениях. А теперь давай, расскажи мне, кто ты и что тебе от меня было нужно? Что? Я не понимаю, о чём вы. Я просто шёл домой, а потом внезапно оказался тут. Отпустите меня! Я же ничего не сделал! Начал плакаться он. Не ври, говори правду. Иначе ты скоро начнешь лишаться своих пальцев. Поднес я теневой клинок к его руке. Ну а если не расскажешь ты, то расскажет твой напарник. Посмотрев на клинок, а потом в указанную мной сторону, он тяжко сглотнул. Стоите, я все расскажу. На такое я не подписывался. Я обычный наемник, что берется за любую работу за достойную плату. Не приказали просто. похитить вас. Сказали, что вы первокурсник, который ещё ничего не, не умеет. Так что магического сопротивления не окажете. Мне даже выдали артефакт, чтобы быстро вырубить цель. Тут же сдался он. Кто твой наниматель? Начал я развивать успех. Какой-то мужик из купеческого рода, которому принадлежит торговый дом Золотой орёл. Имени я его не знаю. Но этот дебил особо и не скрывался. И зачем ему это было нужно? Удалось ему меня заинтересовать. Ведь прежде я с ними не сталкивался. Не знаю. Мне такое не говорят. Значит, ты бесполезен? Нет. Стоите. Он приказал ждать вас возле офиса серебряные монеты и сказал, что если вы там появитесь, то преследовать и по возможности схватить. не привлекая внимания, как только вы вышли, я связался с стопарником, и мы постарались зажать вас в клещи, а дальше уже и сами знаете. История, рассказанная им, была весьма неожиданной, хотя и вполне вероятной, если он не врёт. Это нужно будет проверить. Возможно, это конкуренты моего нового партнёра, которые узнали о нашей встрече. Тогда бы всё стало понятно. Иначе как они узнали, где меня ждать? Видно, у него в фирме есть крот. Все стало более понятно, но вопросы еще оставались. Почему велели схватить именно меня, а не парня, с которым я зашел внутрь? Не знаю. Мне лишь сказали в его присутствии ничего не предпринимать и его самого не трогать. А вот это было странно. Похоже, нужен был именно я. Хотя логичнее было бы похитить Артура, чтобы разорвать сделку. Куда вы должны были меня доставить и как? Протащить тело студента академии у всех на виду не так-то просто. Неподалеку мы оставили повозку, в которой собирались спрятать и отвезти в дом номер пять на Солнечной улице, а там сторожить до вечера, когда появится наниматель. О пана, подумал я. А это отличный шанс встретиться с этим нанимателем и поговорить с ним с глаза на глаз. Либо он слишком туп, чтобы засветиться самостоятельно, либо я увижу там лишь посредника. В любом случае этот шанс разобраться с врагами упускать нельзя. Есть какие-то тайные сигналы или шифры, которые вы должны были передать в случае неудачи? Нет. Нам просто велели отвезти вас туда и ждать. Идиоты, лишь вздохнул я. Причём оба. Наниматель, потому что не продумал возможность, что всё пойдёт не так, как задумывалось, а этот наёмник, потому что надеялся остаться в живых после такого дела. Они вообще оба бесстрашны нападать на мага, хоть даже и первокурсника. Вырубив этого языка, пришлось пробудить второго, чтобы сверить показания. И как ни странно, Они сходились. Ладно, сейчас покажете, где ваша повозка, и сделаете вид, что меня бессознательно вы утащили в этот дом, и даже не пытаетесь атаковать или сбежать. Все равно не получится. Сформировал я сразу несколько теневых клинков для устрашения. Все это было нужно, чтобы возможный наблюдатель не заподозрил ничего неладного. После чего протащил их к месту нашей схватки, и мы отправились к скоманному дому. Все прошло спокойно, и, по видимому, испуганные мужики даже не пытались ничего предпринять. Когда же мы оказались внутри, то пришлось их вырубить и связать, чтобы не смогли поднять тревогу или как-то помешать. Теперь оставалось только ждать.